Глава двадцать первая. Мы уже летели вперед. Рядом пронесся огромный столб света, и второй корвет превратился в кучу обломков. По всему борту бродяги открывались оружейные щиты. Родригес готовился встретить идущие в атаку истребители имперцев, но в этом не было необходимости. Три корабля патрульных шли плотным строем. Забытая всеми шинока немного изменила положение своего корпуса в пространстве и включила форсаж. Рывок нашей базы был похож на прыжок атакующего гертама За несколько мгновений судно развило невероятную скорость, и вражеские корабли размазались по его борту тремя небольшими огоньками. таволь тем временем выпустил обе ракеты в направлении оставшихся в живых противников, но как-то странно, будто и не целился в них вовсе. Снаряды прошли с двух сторон плотного построения и неожиданно одновременно взорвались. Истребители патруля сбились еще плотнее, уже почти мешая друг другу. «Залп!» — заорал капитан, и я рефлекторно вдавил гашетку огня. Я шел чуть выше Игниса, и наш спаренный выстрел накрыл ведущий звездолет противника. Ведомые не успели среагировать и врезались в обломки. «В стороны!» Тут же рявкнул человек, и мы изменили траектории, избегая столкновения с клубком огня, оставшимся на месте трёх истребителей. Силы патруля оказались полностью уничтожены в течение пары минут с начала боя. — Ши, собирай всё годное на продажу, потом разберёмся, — передал Тавль нашей базе. Бородяга Родригеса неуклюже маневрировал и готовился к прыжку. — Что всё это значит, Эд? — спросил мой напарник. — Какого хурга ты уничтожил патрульных? — Мы, барон, мы уничтожили. Ты теперь тоже в этом замазан, — устало ответил Эдгар. — Я жду ответа, — с нажимом произнес Тавль. — Неужели ты не мог сбросить груз? Ведь не первый раз такими перевозками промышляешь. Не мог, Талл. Не в этот раз. Наши старые дела с пиратами — это возня в песочнице. Мне теперь проще погибнуть, выполняя заказ, чем вернуться к нанимателю с пустыми руками. — Что за бред? — повысил голос капитан. — Всем давно известно, что при таких перевозках бывает всякое. Зачем ты связался с таким нанимателем? — Не было выбора, старый друг, — грустно ответил Родригес. — Слишком большая игра началась. Прости, что втравил в это тебя, но один я бы не справился. Кто-нибудь из заслона обязательно бы ушел. — То есть ты знал о засаде? — неверяще воскликнул человек. — Знал и все равно полез в пасть Гертаму? В этот момент открылся боковой трюм бродяги, и в космос вылетело несколько ящиков. «В этом направлении опасность была минимальной. В ящиках ваш гонорар и мой. Думаю, мне он уже не пригодится». После этих слов транспорт полыхнул двигателями и ушел в прыжок. «Хургов, придурок!» — выругался Тавль. «Капитан перехвачен сигнал бедствия», — сообщил корабль. «Он исходит от одного из корветов. Видимо, там остались выжившие». «Добей!» — сказал я, и Шинока дала несколько залпов в сторону источника сигнала, превращая дырявый корпус корвета в груду космического мусора. «Уходим!» — передал напарник. «Через час здесь будут патрульные со всего сектора. Надеюсь, ищеки у них нет. Можем прикрыться вспышкой бродяги!» — произнесла Шинока. «Неплохая мысль, жестянка!» — ответил человек. «Считай курс через центр чужого тоннеля до ближайшей системы. Будем надеяться, что получится обмануть преследователей. Расчет был готов к моменту нашей посадки в ангаре базы. «Регистрирую открытие тоннеля», — сообщила Шинока, и Тавль грязно выругался. «Не успели», — произнес он. «Совершай прыжок, Ши. Хуже уже некуда». После старта напарник ушел в свою каюту и не выходил оттуда. Я побродил некоторое время по кораблю, но так и не придумал, чем заняться. Состояние капитана мне показалось странным. В запахе человека не было гнева, только горечь утраты. Учитывая, что его обманул знакомый, это было понятно, но эмоции были слишком сильны. «Ши, покажи каюту самого главного пилота», — попросил я и пошел за сигнальной лентой. Тавль пил. Он сидел за небольшим столом в окружении стеклянных бутылок с алкоголем. За пару часов он уже успел опустошить несколько емкостей, и они валялись по всей каюте. Под ногами хрустели осколки стекла. «Можно войти?» — спросил я. «Сейчас не лучшее время, Шонг!» — пьяно ответил человек. «Не лучшее время, чтобы видеть твою синюю рожу!» Запах в помещении был неприятным. Он остро напомнил мне жилище пилота, которого я съел на кьесе. «Почему ты так расстроен?» — задал я вопрос, усаживаясь в соседнее кресло. «Расстроен? Нет! Что ты, мой синекожий друг!» Просто я хороню еще одно воспоминание из моей прошлой жизни. Этот Родригес входил в твою стаю? Конечно, предательство в прайде Гертамов было невозможно, но более точных слов я подобрать не смог. «Стаю?» — усмехнулся человек. «Можно и так сказать. Семья Эдгара много поколений служила моему дому. Мы росли вместе. Можно сказать, даже были братьями. Почему тогда вы ни в одном прайде?» — не понял я. «Говори, пожалуйста, нормально», — попросил человек. «Или я разобью твою дикую голову этот прекрасный сосуд, мой любознательный друг». «Ну, хорошо, в отряде», — поправился я. «Ты же меня понял?» «Это долгая история». «У нас масса времени», — ответил я. Эмоциональное состояние капитана было ужасным. Я покопался в приобретенной памяти, но другого способа, кроме разговора, чтобы помочь члену стаянию, нашел. «Эдгар, как я уже сказал, был моим соотечественником», — произнес капитан, погружаясь в воспоминания. «Он один из немногих, кто выжил в мясорубке на Струме. Много лет назад случился мятеж твоих соплеменников против Империи. Моя планета оказалась ключевой для захвата Сектора. В этот момент человек прервался и сделал несколько больших глотков из бутылки». Однажды утром в систему вошли корабли Шонгов и атаковали патрули и все космические объекты. Я тогда служил в войсках обороны и командовал звеном истребителей. Нас подняли по тревоге и бросили в атаку. Шансов особо не было, но мы сумели выжить и терзали транспорты коалиции, мешая высадке десанта. Мы сражались до самого конца в ожидании помощи от империи, но никто так и не пришел. Я не прерывал Таваля. Его слова странным образом рисовали передо мной ужасную картину. Слушая наполненные болью и ненавистью слова, я начал понимать, что в жизни двуногих могут быть поистине ужасные события. Если бы подобное случилось с моим видом, то я никогда не простил бы врагов. Собственно, как и капитан. Сражение длилось трое суток. У нас было несколько кораблей-носителей, которые прятались за спутниками. После высадки десанта силы шонгов устроили настоящее истребление моего народа. Уцелело всего несколько тысяч человек. Мы стали изгнанниками. Без дома, без государства, без права осесть на земле империи, поскольку ее представители посчитали, что мы сдались без боя. Нашим домом стали корабли. Сначала истребители, затем корветы и транспорты. Мы скитаемся по космосу и копим силы для реванша. Но все это тлен и прах. Сражаться не с кем. Коалиция развалилась, а уничтожение отдельных шонгов не имеет смысла. А теперь еще Эд влез в какое-то хургово дерьмо. В конце своей речи человек говорил уже не очень разборчиво, и мне приходилось прислушиваться, чтобы разобрать его слова. Его голова упала на грудь, я услышал мирное дыхание. Компаньон уснул. За двое суток пути капитан так ни разу и не покинул свою каюту. Я слонялся по кораблю, изучал трофеи и даже читал. За это время также критически уменьшился запас сухих рационов, но я надеялся, что компаньон этого не заметит. Попытки занять себя привели в зал для медитации, но здесь меня ждало разочарование. Чувство, возникшее при первом посещении этого места, так и не вернулось. Наконец, я оставил попытки и вернулся в рубку управления, где меня и нашел компаньон. «Сколько нам еще идти в гипере, жестянка?» — спросил он с порога. Я развернулся в кресло и осмотрел своего напарника. «Я в норме», — ответил тот на мой незатанный вопрос. «Выход в обычное пространство через два часа», — сообщила Шинока. «Отлично. Примерная оценка трофеев в кредитах», — задал следующий вопрос Таволи и добавил, обращаясь ко мне. «Освободи кресло главного пилота, Гирд. Примерная стоимость — 25 тысяч кредитов, не считая Таллирия. Если продадим часть минерала, то хватит на ремонтную систему. Пусть не лучшую, но уже гораздо выше среднего». Судя по всему, человек действительно пришел в себя. Я с удивлением понял, что могу чувствовать его эмоциональный фон. Не предполагать, что объект находится в определенном состоянии, а именно чувствовать, как запах или вкус. «Это было странно и необычно. Раньше у меня таких возможностей не было. За последние дни я никого не съела а значит, причину нужно искать в чем-то другом». «Ходим в пространство системы Карос», — произнесла система. «Опять земледельца», — недовольно сказал Таваль. «С поиском ремонтной системы могут возникнуть проблемы. Но проблемы возникли гораздо раньше». Прибывший корабль на связи, капитан службы безопасности корпорации Ордана Фот Гина, идентифицируйте себя и обозначьте цель прибытия в систему. Сухогруз 767-71-3, жестянка на связи. Чем вызван ваш интерес, капитан?» Спокойно спросил мой напарник. «Сухогруз 767-71-3, жестянка. Заглушите двигатели и приготовьтесь к досмотру». «Согласно протоколу, пока вы не обозначите свои намерения, я имею право отказать вам в досмотре. По нашим данным, у вас на борту находится Шонг по имени Герд», — после короткой паузы ответил безопасник. «Он подозревается в убийстве сотрудника СБ Ордана Таитру, которое произошло на космической станции в системе Оринга». «Это какая-то ошибка, капитан», — весело ответил Тавль и обернулся ко мне. «Так ведь, Герд?» Улыбка человека мгновенно исчезла, как только он увидел мое лицо. «Или нет?» — с нажимом спросил он у меня, отключив связь. На внешнем экране были видны стремительно приближающиеся к нам истребители корпораций. «Я хотел тебе сказать об этом, когда прибудем в Тарсу», — честно сказал я. «Та девчонка меня раскрыла, и я совершил ошибку». «Твою мать, Шонг!» — заорал на меня Тавль. «Что она такого страшного могла узнать? Что ты бывший пират?» «Что половина наемников промышляет разбоем? Опять мы по уши в дерьме хургой из-за тебя!» Группа проверяющих прибыла, прозвучала из устройства связи. «Борт 76771-3 Жестянка требуем открыть ангар и выдать подозреваемого». «Ну и что ты мне прикажешь теперь делать?» Спросил человек, глядя на картинку. Четыре истребителя службы безопасности ровным квадратом висели перед воротами ангара. Я пожал плечами. «Ситуация действительно неприятная, но я не думал, что мы снова окажемся на территории Ордана». «Ах, Хурк с тобой! Одной проблемой больше! Шея, нагрузка на маневровые правого борта 250 процентов! Рывок по команде! Три, два, один!» База дернулась в сторону и мгновенно сократила расстояние между своим корпусом и чужими кораблями до нуля. При большом желании это, конечно, можно было списать на ошибку пилота... Но даже самый глупый из двуногих вряд ли в это поверит. Человек кипел от ярости, но сумел направить ее в другое русло. Он быстро вводил на специальной панели координаты для нового прыжка. «Стартуй по готовности!» — зло бросил он и покинул рубку. Но в дверях остановился и, не оборачиваясь, произнес. «Я устал от твоих выходок, Шанг. Нам лететь два дня, и в этот период видеть тебя я не хочу». Последние несколько часов пол под ногами Нилака постоянно вибрировал. Двигатель был на грани поломки, и посудно судну основали озабоченные техники. Шонг прекрасно понимал опасность аварии в гиперпространстве. Если экипаж не успеет выйти из тоннеля, то они рискуют навсегда затеряться в гипере. До конечной точки маршрута система Оринга оставалась около часа полета. Этот короткий отрезок времени сожрал у членов экипажа невероятное количество нервов. Когда Нилок вошел в рубку, то получил несколько колючих взглядов. разумные тяжело переживали подобный риск. Да он и сам все прекрасно понимал. Его попытки обогнать конкурентов могли закончиться крайне печально. Главный пилот не отрывал взгляда от приборов. Он обильно потел и гладил рукой кнопку аварийной остановки системы. «Выходим в облачное пространство», — произнес один из операторов, и по помещению прокатилась волна облегченных вздохов. «Доложите о состоянии двигателей», — произнёс Шур. «Семь процентов». «Можете считать, что их у нас больше нет», — ответил пилот. «До станции будем тянуть на маневровых. Время прибытия — четыре часа. Может, больше. Хорошо бы буксир вызвать». «Это система Ордана, пилот», — хмуро ответил оперативник. «Не думаю, что они рванут нам на помощь, но запрос дам. Пока двигаемся своим ходом». «Принято, сэр», — ответил пилот и растёкся по креслу. Винить его в несоблюдении устава было бы глупо. Сам Шур тоже с удовольствием бы прилег отдохнуть, но сейчас пришло время действовать. Оперативник вернулся в свою каюту и подключился к сети. Искать транспорт смысла не было. Даже если он все еще в системе, то цель его точно покинула. По крайней мере, так точно сделал бы сам Нилок. Самые важные и нужные сведения всегда можно было найти в свободном доступе, просто нужно было четко знать, что ты ищешь. Безопасник знал. За время перелета он десятки раз перебрал варианты дальнейших действий цели и всегда приходил к одному и тому же. Два пилота, как минимум один из них экстра-класса, отсталая система, масса пиратов. Вариантов было всего два – или свободное братство, или наемники. Пираты, учитывая начальные данные, были вероятнее, но по ним информацию так быстро не найдешь. Листая новости о бесконечных победах сил порядка в лице наемников над бандформированиями в лице свободного братства, складывалось впечатление, что в системе все прекрасно. Правда, для Нилака все выглядело наоборот. Обилие подобных новостей означало дикую активность бандитов. Все репортажи сопровождались сочными снимками бравых наемников и их истребителей. Особо красивые картинки были в сообщениях местной звезды журналистики калист но Ее оператор был настоящим виртуозом. Даже древние разбитые снапы, попадая в объектив его камеры, превращались в произведение искусства. Каждый наемник мечтал попасть в новости. Правда, многим это удавалось только после гибели, в колонку некрологов. Но если это случалось при жизни, то значительно повышало статус отряда в лице вероятных нанимателей. Оперативник, погруженный в раздумья, уже перелистнул страницу, как вдруг понял, что глаз срезануло какое-то несоответствие. Он вернулся назад и стал искать причину своего беспокойства. Ответ был в середине страницы. Репортер Каллист Но. Сообщение о потрясающем героизме нового отряда наемников проходимцы 3581. Всего лишь одно из многих. Почему за него зацепился взгляд? В тексте не было ничего особенного. Да, он был красочным. Да, он представлял рядовую операцию как невероятный подвиг. Но таковыми были почти все сообщения. Наконец, Шур обратил внимание на фото и откинулся в кресле. Есть! На крайне непрезентабельном снимке был запечатлен силуэт человека, в котором Нилок сумел опознать таваля Локтрингера. За его спиной виднелась смазанная фигура Шонга. Рывок оперативника к рубке связи напугал нескольких членов экипажа, которые встретились ему по пути. Добравшись до места, безопасник выровнял дыхание и вызвал диспетчера станции. Ему нужна была пауза перед переговорами с местным отделением гильдии наемников. Поэтому он решил начать с запроса о помощи. «На связи капитан имперской службы безопасности Нила Кшур. Запрашиваю помощь по транспортировке судна в ремонтный док. Повреждены двигатели. Нужен буксир. Принято, капитан Шур», — ответил ему диспетчер. «Ожидайте на месте». Ближайший подходящий транспорт освободится в течение 12 часов. «У меня нет столько времени», — спокойно ответил Шонг. «Вышлите обычный ремонтный бот. Этого будет достаточно». «Дистанция не позволяет. Наши доки оснащены ботами ближнего радиуса действия. Могу предложить эскорт боевой группы корпорации «Ордана». «Зачем? Привязать их к моему кораблю цепями?» «Мне до станции нужно добраться, а не нападение отразить». «Тогда, к сожалению, ничем не могу вам помочь. Добирайтесь своим ходом или ждите». «Отбой», — произнес Нилок и разорвал связь. «Что ж, ожидаемо». Успокоиться разговор не помог от слова совсем. Недолгий поиск дал результаты, и оперативник набрал следующий номер. «Гильдия наемников?» — спросил он. «Все верно», — вежливо ответили ему. «Что вас интересует? Мне нужна информация об отряде проходимцы 3581. А, наши звезды!» — понятливо хмыкнул сотрудник гильдии. — С какой целью вы хотите нанять отряд? — Сопровождение, — подумав, ответил Шонг. — Минутку, — услышал он, и повисла недолгая пауза. — К сожалению, данный отряд сейчас недоступен для найма, но я могу вам предложить другие варианты. — Меня интересует именно этот отряд. — Где я могу их найти? — К сожалению, это закрытая информация, и она не предназначена для посторонних. — Я представитель имперской службы безопасности, — произнес Шур, — отчетливо понимая, что сейчас опять окунется в бюрократическое болото. «О, это меняет дело!» — медленно ответил работник. «Тогда вам нужно обратиться в центральный офис. Пока они не подтвердят ваши полномочия, я не смогу ничего сделать». Нилок посмотрел на аппарат связи с явным отвращением. В этот момент он решил для себя важный вопрос. Просто отключиться или сначала наорать на клерка? Оба варианта показались ему одинаково невыгодными. «Через несколько часов я прибуду к вам лично и повторю свой вопрос». Со вздохом сказал он. «Если ответов у вас не будет, то мне придется прибегнуть к другим методам. Не нужно мне угрожать, уважаемый», — нервно ответили ему. «Я человек подневольный, и пока не получу разрешения, действовать не могу. Готовьте сводку по проходимцам», — нагло произнес Нилок. «Я буду у вас часа через три», — и отключил связь. «Как же ему надоело бороться с хурговыми службами». Каждая мелкая сволочь вставляет палки в колеса, а ведь еще предстоит ремонт корабля. Капитан Шур передернул плечами и направился в свою каюту. Перед этим заглянул к пилоту и сказал. «Идем своим ходом. Свободных буксиров нет». «Ага», — усмехнулся тот. «Это в системе, где основной вид кораблей — грузовозы». До высадки оставалось еще три часа. Борьба за адекватные сроки ремонта в порту отняла у Нилака почти два часа, но в итоге он сумел добиться подтверждения от всех служб. В течение двух дней двигатели приведут в норму. В любой имперской системе с его полномочиями это заняло бы максимум сутки, но на территории корпорации его результат можно было считать победой. Главный пилот после изучения документов только уважительно покачал головой. Он тоже был близко знаком с подобной системой противодействия. Следующим на очереди был визит в гильдию наемников. Найти нужное здание большого труда не составило. Поле его встретил одинокий клерк. Видимо, это был тот самый сотрудник, с которым оперативник общался ранее. Подойдя ближе, Нилок облокотился о стойку и навис над сжавшимся человеком. — Вы, видимо, представитель имперской службы безопасности? — робко спросил человек и капитан Шур устало кивнул. Все эти переговоры его изрядно измотали. Но выбора не было, и он был готов добиваться своего любыми путями. Подобная решимость не осталась незамеченной. «Могу я увидеть ваши документы?» — спросил сотрудник. «Вот». Шур протянул вперед руку и активировал браслет с голограммой. «Вы подготовили сводку?» «Да, все готово», — неуверенно ответил клерк и протянул Шонгу тонкую папку. «Мне пришлось нарушить должностную инструкцию. Надеюсь, эта информация действительно требуется для вашего дела. Можете в этом не сомневаться». Рассеянно ответил безопасник, перелистывая страницы. Легкость победы немного его смутила. Видимо, местный филиал гильдии следовал политики Ордана только на словах. И не станет достоянием общественности. Закончил свою мысль человек. Разумеется, произнес Шур и захлопнул папку. Благодарю за сотрудничество. Покинув здание, он осмотрелся по сторонам и пошел к ближайшему скверу. Там он планировал более подробно познакомиться с полученными данными. Беглый просмотр дал богатую пищу для размышлений. Его цель успела многого добиться за очень короткое время, чего стоит только большой транспорт, который наемники успели где-то раздобыть. По дороге его остановил патруль в форме службы безопасности Ордана. «Проверка документов», — сообщил ему один из людей в черной форме. Нилок снова активировал браслет, и дальнейших вопросов не возникло. Наличие подобных патрулей на территории станции показалось ему странным. Он увидел в отдалении еще одну группу. Судя по их действиям, документы проверяли исключительно у шонгов мужского пола. «Ищете кого-то?» — спросил он. «Внутреннее дело корпорации», — ответил ему один из безопасников. «Понятно», — кивнул милок Продолжать расспросы не имело смысла. Кроме ненужного внимания к своей персоне, он ничего не добьется. Шонг отошел к ближайшей лавочке и принялся за более тщательное изучение сводки. В распоряжении целей на данный момент был полноценный несущий корабль, пусть и какой-то древней модели и пара боевых истребителей первых поколений. Судя по списку успешных заданий, владели они своим имуществом виртуозно. Согласно данным гильдии, последняя миссия была завершена пару дней назад. Раз Клерк сказал, что команда недоступна, значит их просто нет в системе. Либо взяли свободный заказ, либо просто ушли. Нелок встал. Потом снова сел. Почему они ушли? Рядом проверяли очередного Шонга на предмет наличия документов. Рыться в сети в поисках подтверждения своих догадок Нилок не стал. У него на руках был свежий след и достаточная фора перед конкурентами. Этим нужно воспользоваться во что бы то ни стало.